Предыдущие четыре недели они провели, облачаясь по очереди в мантию-невидимку и патрулируя парадный вход министерства, который Рону, благодаря мистеру Уизли, был известен с измольства. Они сопровождали шедших на работу сотрудников министерства, подслушивали их разговоры и выяснили, кто из них приходит всегда в одно и то же время, да еще и в одиночку. Иногда им удавалось спереть из чьего-нибудь кейса номер ежедневного пророка и постепенно они составили примерные карты здания министерства и заметки, стопка которых лежала сейчас перед Гермионой. — Ну хорошо, — медленно выговорил Рон. — Допустим, мы пойдем на дело завтра. — Думаю, для этого хватит меня и Гарри. — Ой, не начинай ради бога, — вздохнула Гермиона. — По-моему, мы с тобой обо всем договорились. Мотаться у входа под мантией — это одно, гермиона а сейчас речь совсем о другом. Ирон пристукнул пальцем по номеру ежедневного пророка десятидневной давности. Ты состоишь в списке магловских выродков, не явившихся на собеседование. А ты, предположительно, помираешь в норе от обсыпного лишая. Уж если кому идти не следует, так это Гарри. Его голову оценили в десять тысяч галеонов. Ладно, я останусь здесь, — сказал Гарри. Как покончите с Волан-де-Мортом? Дайте мне знать. Идет?» Рон и Гермиона покатились со смеху. И тут шрам на лбу Гарри снова пронзил его голову болью. Рука Гарри рванулась ко лбу. Он увидел, как сузились глаза Гермиона и постарался представить это движение попыткой отбросить упавшие на глаза волосы. «Ну, хорошо», — говорил Рон. «Если мы идем все трое, трансгрессировать нам придется поодиночке». Под одной мантией-невидимкой нам уже не поместиться. Шрам Гарри продолжал наливаться болью. Он встал, и к нему тут же подскочил кикимер Хозяин не надоел суп. Может быть, хозяин предпочитает вкусное тушеное мясо или торт с патокой, который хозяин так любит. — Спасибо, кикимер Мне просто нужно отлучиться на минуту в ванную комнату. Сознавая, что Гермиона не сводит с него подозрительного взгляда, Гарри торопливо поднялся по лестнице в вестибюль, потом на второй этаж, влетел в ванную и запер за собой дверь на задвижку. Покряхтывая от боли, он склонился над черной умывальной раковиной, над ее кранами в виде разинувших рот змей и закрыл глаза. Он шел по сумеречной улице. По обеим сторонам от него поднимались высокие, словно пряничные дома с деревянными фронтонами. Он подошел к одному из них, увидел, как его белая рука с длинными пальцами стучит в дверь. Его охватывало возбуждение. Дверь растворилась. На пороге появилась смеющаяся женщина. Она взглянула в лицо Гарри, и ее веселость сменилась ужасом. — Грегорович! — произнес он высоким холодным голосом. Женщина покачала головой, попыталась закрыть дверь, но белая рука твердо держала ее, не позволяя даже сдвинуть с места. — Мне нужен григорович Он здесь не живет! — тряхнув головой, крикнула женщина. — Не живет! Я не знаю такого! Оставив попытки закрыть дверь, она начала отступать в темную прихожую, и Гарри, скользящий поступью, последовал за ней, вытаскивая длинными пальцами палочку. — Где он? Он съехал. Я ничего не знаю, не знаю. Гарри поднял палочку. Женщина закричала. В прихожую выбежали двое детей. Женщина попыталась заслонить их руками. Вспышка зеленого света. — Гарри! Гарри! Он открыл глаза, осел на пол. Гермиона снова заколотила в дверь. — Гарри, открой! Гарри понимал, он кричал что-то. Он встал, отпер дверь. Гермиона тут же влетела в нее, едва не упав и подозрительно оглядела ванную. За ней вошел Рон, нервно потыкал в углы холодной ванной комнаты палочкой. — Что ты здесь делал? — строго спросила Гермиона. — А как, по-твоему, что? — с вялой бровадой поинтересовался Гарри. — Ты так орал, точно тебе башку отрывают, — сообщил Рон. — А, ну да, наверное, я задремал или... — Гарри, пожалуйста, не делай из нас идиотов, — сказала Гермиона и с силой вздохнула. Мы же знаем, что у тебя опять заболел шрам. Ты побелел, как полотно. Гарри присел на край ванны. Ну, хорошо. Я только что видел, как Волан-де-Морт убивает женщину. Сейчас он, наверное, уже убил всю ее семью, безо всякой нужды. Это как с Седриком. Они просто подвернулись ему под руку. — Ты же должен был прекратить это, Гарри! — воскликнула Гермиона, и голос ее гулко отразился от стен ванной комнаты. — Дамблдор хотел, чтобы ты прибегал к эклюменции. Он считал эту связь опасной, ею может воспользоваться волан Какой смысл смотреть, как он убивает и пытает людей, если ты не можешь помочь им? — Так я узнаю, что он делает, — ответил Гарри. — Значит, ты даже не пытаешься отключиться от него? — Я не могу, Гермиона. Ты же знаешь, с эклюменцией я не в ладах. Мне так и не удалось по-настоящему освоить ее. — Да ты и не старался никогда, — запальчиво сказала она. — Я не понимаю, Гарри. — Тебе что же, нравится эта особая связь, отношения, не знаю что? Она примолкла, увидев взгляд, которым он смирил ее, вставая. — Нравится? — негромко спросил он. — А тебе бы это понравилось? — Мне? — Нет. — Прости, гари я не хотела. — Я ненавижу и эту связь, и то, что ему удается вторгаться в меня, что я начинаю видеть его, когда он становится особенно опасным. Тем не менее, я собираюсь использовать все это. — Дамблдор? — Забудь о Дамблдоре. Выбираю я и никто больше. А я хочу понять, зачем ему понадобился Грегорович. — Кто? — Заграничный мастер, изготовитель волшебных палочек, — ответил Гарри. — Это он сделал палочку Крама, и Крам считает его лучшим из всех. — ну ты же говорил, что волан -де держит где-то у себя Оли Вандера, сказал Рон. Если у него уже есть один мастер, зачем ему второй? Возможно, он разделяет мнение Крама, считает, что Грегорович лучше. Или думает, что Грегорович сумеет объяснить ему, что сделала моя палочка, когда он гнался за мной. Алювандер этого сказать не смог. Гарри взглянул в пыльное потрескавшееся зеркало и увидел, как Рон и Гермион обменялись за его спиной многозначительными взглядами. Гарри, ты все время твердишь о том, что сделала твоя палочка. — произнесла Гермиона. — Но ведь это сделал ты. Почему ты так упорно отказываешься признать силу, которой обладаешь? — Потому что, понимаю, никакой силы у меня нет. И у волан морта тоже Гермиона. Мы с ним оба знаем, что произошло. Они гневно глядели друг на друга. Гарри понимал, что не убедил Гермиону, что она подыскивает возражение, и против того, что он говорит о своей палочке, и против его решения допустить воландеморта в свое сознание, к облегчению Гарри в их спор вмешался Рон. «Брось», — сказал он Гермионе, — «это его дело. Но если мы решили отправиться завтра в министерство, так надо еще раз пройтись по всему плану». Гермиона без всякой охоты, и Гарри и Рон видели это, отказалась от дальнейших препирательств, хотя Гарри понимал, что она снова примется за него при первой же возможности. Пока же они вернулись в подвальную кухню, где Кикимер уже выставил для них на стол и тушеное мясо, и пирог с патокой. Спать они легли поздно ночью, после того, как провели несколько часов, снова и снова обсуждая все подробности своего плана, пока не выучили его наизусть и не смогли слово в слово пересказать друг другу. Гарри, который спал теперь в комнате Сириуса, Еще минут десять лежал, глядя при свете палочки на старую фотографию отца, Сириуса, люпина и Петигрю, и шепотом повторяя себе весь план. Однако, погасив палочку, он снова начал думать не о ливальных батончиках, оборотном зелье и темно-синих мантиях хозяйственного персонала, но о мастере Грегоровиче и о том, долго ли еще удастся ему прятаться от волан морта